Глава 13. Прям так и написал: 3 триллиарда кредитов или он уничтожит академию. Стоял с насмешливым выражением лица Аист. Рассматривай меня внимательно. И письмо при этом с блокировкой передачи. Именно так. Пожал я плечами, слегка поджав губы. Как он отправил это письмо, я сам ума не приложу. Но оно у меня есть. Могу прямо рапортовать об этом начальнику академии. Если есть какие-то технические возможности достать это письмо, то я только за. Тут прямая угроза академии. Ладно, доложу начальнику через своего начальника. Тяжело вздохнул командир. Чёртова бюрократия. Ладно. Что ты планируешь делать с этим письмом? Послать к чёрту этого придурка, усмехнулся я. А что мне ещё остаётся делать? У меня даже процентные отчисления от налогов моей планеты столько денег не приносят, а тут озвучен почти пятилетний налоговый оборот. Короче, пошёл он пешим походом в дальние дали. Нахер, заржал Аист. Мог говорить прямо: "Я человек простой. Ладно, ты пока сиди на жопе ровно, а взрослые дяди займутся галактической политикой". Наверное. Я тоже буду сидеть на жопе ровно, за вами дурными следить. И он удалился с весьма мрачной миной на лице. Не знаю, что с ним такое вытворяет его начальник, если он к нему ходит с таким недовольством. Ну и фиг с ним. Главное, чтобы это первый месяц не аукнулось, точнее, до ближайшего 20-го числа. А когда оно у нас? Правильно, завтра. Мне было жутко интересно, что он такого сделает, если я не пришлю деньги, а главное как? Хотя второй вопрос отпадает спокойно. Меня уже в пределах академии несколько раз пытались прикончить. предпримут ещё несколько попыток, гарантировано. Надо внимательнее смотреть по сторонам, а пока спать. Зайдя в комнату, я по привычке глянул на частично разобранный доспех. Я, как и хотел, начал постепенно сдавать на ремонт и преобразование в умный металл, чтобы я его под конец второго года обучения смог спокойно надевать целиком. По крайней мере, у меня такая задумка. Как оно будет на самом деле, мне пока неизвестно. Может, я изменю дизайн. На тумбе рядом с кроватью лежал, можно сказать, единственный предмет из моего прошлого – очки виртуальной реальности. Как бы мне не хотелось сейчас провалиться и без боли с кем-нибудь постреляться, но сегодня я от этого как-то устал. Надо просто поспать, впервые за весь год без использования технологий, словно в каком-то другом мире чувствую себя. Приняв вечерний душ, все же этот провал в осознании происходящего, а также странный голос не давали мне покоя. В глубине души я понимал, что это просто нервы, что мое богатое воображение со мной играет плохую шутку. Когда от меня все проблемы отстанут? Упов на кровать, пробормотал я в подушку, чувствуя, как сознание начинает уступать подсознанию, а перед глазами начинают мелькать различные изображения. «Ты уверен, что все будет так хорошо? Ха! Надейся!» «Твоюж!» – подскочил я на кровать, сбрасывая с себя одеяло. подсознательно отправив запрос на активацию своего плазменного копья. «Три часа ночи. Комната пуста. Голос как был, так и исчез. Но он звучал так, словно мне говорили на ухо. Словно говоривший был прямо тут, по соседству со мной. И голос был до боли знакомый. Я даже помню, где я его слышал впервые. Тот же голос, что и при выстреле того гигантского танка. Я думал, что мне тогда привиделось, послышалось». Но он словно засел в моей голове, не отпускал, не отступал. И чувствую, всё будет только хуже. Я впустил это в себя, либо раскрыл это в себе. Сорвал с цепи. Я даже не подозреваю, что это за тварь, но она меня реально пугает. "Дети, чёрт бы очки", недовольно пробормотал я, деактивируя своё плазменное копье, а потом завис, смотря на уже пустую руку. Стоп. У меня стоит блок на активацию оружия в помещениях академии, в которых не предназначено использование оружия. Какого хрена? Надо проверить логи. Смотрим, смотрим. Вот оно. Из-за повышения адреналина, кортизола, а также из-за чувства ложной беспомощности возник высокий риск панической атаки, что могло привести к возможному летальному исходу. Временно сняты наложенные ранее ограничения на использование любого оружия. Интересно. Улыбнувшись, я схватил очки, напялил их на себя, предварительно поставив таймер на 7 утра. Запустил снова свой любимый шутер и начал стрелять всех, кого только видел. В первый бой ни разу не умер. Второй бой один раз отправили на перерождение. Но не страшно. Третий бой. Сука! Подскочил я, увидев высокую худощавую фигуру, полностью облачённую в сотканный из тьмы плащ. Лицо его тоже не было видно, оно было закрыто такого же оттенка тканью. Это чучело, а это было именно оно. Словно пристально смотрело за мной, за каждым моим шагом, за каждым моим движением, словно анализировало, оценивало. Не было ни глаз, ни ушей, никаких либо других частей тела, которыми это могло наблюдать. Но я словно ощущал, как эта тварь хочет узнать всё обо мне. Сделав выстрел, потом ещё десяток, полностью разрушив основание этого чучела, которое неожиданно стало нормальным, я побежал дальше. Только на этот раз Я умирал почти от каждого встречного мной бота. Они стали словно умнее, быстрее, внимательнее, и во взгляде каждого я видел ту чму, из которой было соткано то чучело. И перед встречей с каждым из них я чувствовал панику. Выйдя из игры за несколько часов до будильника, я запустил другую, обыкновенной гонки на гравийбайках. Но и тут от меня эта тварь не отстала. На этот раз это было не чучело, на этот раз эта тварь решила действовать более изощрённо. Три байка словно пылали тьмой, а люди их там не было. Байки ездили сами по себе. И сколько раз я не пытался их обогнать, столько раз я разбивался на какой-то нелепости. Один раз я просто разбил голову во время поворота. На земле оказался камень побольше. Он мне и снёс с плеч обитающим их мысли виртуальные. Второй раз я врезался в стену. Она там была, но я просто не успел свернуть. Боли не было, но ощущение так себе. Третий раз А вот третий раз меня нагло выбили с трассы эти байки. Психанув, я вышел из этой игры, вышел из системы дополнительной реальности и на хрен выбросил эти очки подальше от себя. Сейчас я злился, злюся на всё, даже на самого себя. В голову так и лезли мысли о том, что надо сдохнуть и все проблемы будут решены. Но я отбрасывал такие мысли. Жить мне нравилось, жить мне хотелось. В смерти нет столько эмоций, столько событий ярких и не очень. Да что за херня со мной происходит? взорвался я, вставая с кровати и направляясь к помещению с бронёй. Она стояла всё там же, всё так же в полуразобранном состоянии. Не зная почему, но я успокаивался, просто чувствовал внутренний покой. Эта броня мне напоминала о доме, о тех счастливых временах, когда мама ещё была жива, когда она была рядом, когда я мог чувствовать себя в безопасности. А могли! Снова раздался этот голос. Только с насмешкой и надменностью, что меня тут же выбило из колеи и спокойствия. В следующий миг моя голова начала раскалываться. Я еле устоял на ногах, зацепился за открытый каркас на торсе своей брони. Чуть ли не начал кричать от этой боли, но стиснул зубы и перетерпел. Пот выступил на лбу, покрыл всю спину. Руки сильно дрожали, ноги подкашивались. Когда я пришел в себя окончательно, то почувствовал, как на висках пульсирует. Чувствовал свой пульс. в ушах звенело. Но, по крайней мере, я мог стоять без поддержки. А я думал, ты покрепче. Усмехнулся голос, но потом начал серьезно. Ты помнишь, кто я и зачем я тут? Я же тебе намекнул, что я тебя не отстану. Так вот, развивайся, становись сильнее, насыщай свое тело. А я потом, в общем, не важно. Я тебе помогу когда-нибудь, как-нибудь, потом. А за это плата большая. Но потом, всё потом. Но ты развивайся, а я тебя ещё навещу. Иди ты к чёрту, тварь, крикнул я, мотая головой во все стороны, пытаясь найти хоть какие-то следы этой гадины. Можно сказать, я и есть твой чёрт, усмехнулся этот внутренний голос, после чего словно исчез. Мгновенно стало легче, голову отпустило. Воздух словно стал в полном объёме попадать в мои лёгкие. Разум стал яснее, а чувство чужого присутствия полностью исчезло. А ещё возникло ощущение, словно с меня сбросили оковы, что я свободен. Но это была иллюзия. Эта тварь предупредила, сказала, что вернётся, и мне надо каким-то образом готовиться к встрече с ней. Но это тень. Она ждёт именно того, что я стану сильнее, что буду развиваться. Вот только зачем? Захватить моё тело в клетку? Защита академии не даёт даже подействовать на разум гипнозу, а тут будет резкая подмена личности, хотя, может, и не заметит, ведь это внутреннее изменение, а не внешнее воздействие. В любом случае надо бороться за своё существование, жить-то хочется. Да и вроде я своё существование начал налаживать, потеряв всё, что у меня было, хотя и приобрёл я не меньше. Сейчас я знаю, что мой отец жив. Да, он на другом конце галактики, но он жив это уже хорошо. У меня появились верные товарищи, в чём я не сомневался. Появилась опора и поддержка в их отношениях со мной. Появилась хорошая подруга, что выручила в трудную минуту и несколько раз спасла жизнь. Есть старший товарищ, что пока пропал без вести, но я надеюсь на то, что он жив и невредим. Я ради этого стоит жить. До середины дня я вообще ничем не занимался, не было настроения, да и не хотел подавать виду, что у меня что-то не так. Потом я всё же решился выбраться из своей комнаты. И тут же мне на глаза попалась Рэйвен, которая очень сильно любила задавать вопросы. И она тут же пристала, почему я не выходил так долго. И я ответил довольно грубо, чуть ли не послал, судя по тону. Но она просто кивнула, словно я ответил на какой-то дежурный вопрос. И девушка пошла дальше. Что это было, я так и не понял. Только я хотел проследовать в комнату досуга, чтобы опять поиграть с кем-нибудь в шахматы. Умственная деятельность помогает отвлечься. Как тут же ко мне прибежал Лакис весьма взерошенным видом. Он был запыханым, несколько перепуганным, глаза бегали из стороны в сторону, а первую минуту он не мог даже двух слов связать. "Это, Войд, нас тройку нашу, начальник академии вызывает". Сделал он глубокий вдох, шумно выдохнул, стряхнул пот со лба, после чего начал говорить чётче. "Чёрт, обыскался тебя по всей академии. Не подумал взглянуть на карту. Свою тройку же видно. В общем, Айс меня перехватил. Попросил дать тебе сигнал, чтобы ты как можно быстрее шел к начальнику академии. Ну и я с пульсаром с тобой. На кой хрен нам так толком и не объяснили? Сказали срочно и все тут. А где пульсар? Все еще пребывая в хреновом расположении духа, с не менее ясным выражением лица осмотрел я своего соратника. Уже возле двери начальника. Сказали, что без тебя заходить нельзя. Выпрямился до этого полусогнутый Лаки. Сделал еще один глубокий вдох, после чего схватил меня за руку и потянул к выходу из расположения. Пошли, давай. Мне что, и пожрать теперь нельзя? Недовольно высказался я, но сопротивляться не стал. Бодро зашагал за Максом. Иногда надо перетерпеть, философским тоном подметил Лаки, после чего потянул меня ещё сильнее, буквально переходя на бег возле дверей. Давай быстрее. Куда быстрее? прикрикнул я, не выдержав. В дверь впечататься. И отпусти ты меня уже, я сам умею ходить и бегать умею, если это надо. Тем более я знаю, где находится кабинет начальника. Выдернув руку, я проследовал в открытую на парником дверь, после чего довольно быстрым темпом направился в сторону транслокатора, ведущего в отсек командования. Путь до него на самом деле был не близкий, но благодаря сети транслокаторов, которые в штатном режиме работали исправно, а во время нападения, ради экономии энергии и возможности быстрого продвижения противника, отключались. Подойдя к нужной телепортационной зоне, я нажал несколько кнопок, после чего в мгновение ока очутился в другом помещении. Локи появился по соседству со мной, и вид у него был мутный. Он не любил эту технологию. У него всё нутро наружу просилось после каждого такого перемещения. По статистике, каждый пятый не выдержал перемещения, и его тошнило в первые разы, а потом весь остаток жизни они просто чувствовали недомогание, и иногда без тошноты, но всё равно неприятное чувство это всё вызывает у них. Стоило мне приблизиться к кабинету начальника, как его ассистент меня остановил. сверился с каким-то списком, после чего сказал сидеть и ожидать, мол, пригласят потом. Ну и пришлось нам так сидеть ещё около часа. А тут даже не было никаких автоматов с едой, чтобы угомонить мой громко возмущающийся живот. Ostus Void выбил меня из дрёмы ассистент, позвав меня, из-за чего я на автомате подскочил. Вас вызывает товарищ координатор. Понял, кивнул я, после чего отряхнул по приобретённой привычке свою одежду и зашёл после стука и разрешения в кабинет. В кабинете, кроме меня, находилось всего три человека. Два из них мне были знакомы: сам координатор, он же начальник академии, а также мой непосредственный командир, Аист. Третьего я не знал, но система тут же его подсветила, обозначив как младшего координатора Белирия Горнова, начальника службы обработки поступивших заказов. Все трое что-то довольно бурно обсуждали, не обратив вообще никакого внимания на моё появление. Меня это даже как-то устроило. Я втянул живот, чтобы он не выдавал моего присутствия. Но всё же про меня вспомнили, пригласив присесть на ближайший ко мне стул за столом координатора Майрова. Так, во่ยт, повернулся ко мне через несколько минут Григорий. Мне твой командир всю переданную тобой информацию предоставил. И вот что я тебе скажу. Нет, сначала небольшая присказка, чтобы ты потом меньше возмущался. Ты же знаешь, что для меня безопасность академии на первом месте. Так точно, товарищ координатор, спокойно ответил я, несколько собравшись, готовясь к любой дерьмовой информации. Ну так вот, продолжил он. Мы тут провели разведку сил твоего родственника, шантажиста Хренова, и нам не понравилось то, что мы увидели. Вопросы не задавай, давай я сначала тебе всё расскажу. Так вот, есть один флибустир под кличке Сокол, именно кличке, как у собаки. не позывной, ибо это грёбанная шавка, которая срывается на всех подряд по указке своего хозяина. А хозяин сейчас у него твой братец, он купил его. В чём опасность? Цоколь, тварь такая, украл чертежи довольно мощного оружия, которое если взорвётся в пределах хотя бы половины астрономической единицы, то Академии придёт с задницы. Не буду стесняться в выражениях, так что письмо твоего брата можно считать весьма весомым в вашем споре. И мы всю ночь думали, как бы сделать так, чтобы обезопасить тебя и академию. Ты у нас ученик достойный и умный. Надеюсь на твое понимание. И что вы предлагаете? Нахмурился ещё сильнее я, понимая, что ночное происшествие это не самое дерьмовое, что происходило со мной в течение дня. Так сразу сложно сказать. Грустно усмехнулся координатор. Думаю, на правах старшего начальника я делегирую эту обязанность твоему непосредственному начальнику. Аэст Прошу прощения за формальность, тебе слово. Вот чувствовал, что надо было отпроситься куда-нибудь, в туалет, например, скосил тухлую мину мой командир. Ладно, неуч, слушай внимательно, второй раз я тебе эти слова говорить не буду. Все подробности тебе расскажут наши старшие товарищи, что сидят тут с нами. В общем, чёрт. А это сложно, ха. Ладно. Ты и вся твоя команда должны сдохнуть.